Глава 23. Вы уверены? Микаэла сидела напротив Жаклин, но на этот раз с большим оптимизмом наблюдала, как чародейка вертела несколько подпалённый талисман. Как выяснилось, колдуны Адама были не так плохи в телепортации, но делали это иногда неуклюже, отчего он, чтобы не оказаться расщеплённым магией, носил с собой защитную печать. И вот по ней-то можно было с лёгкостью прочитать подчерк чародея. Это звучало легко из уст ведьмы Лас-Вегаса, но Микаэла не представляла, как это работало. Они точно не из здешних мест. Жаклин покрутила талисман и повернулась к Микаэле. «Мы постараемся найти владельца этой бумажки и известим вас». Джо считал, что чародеям было выгодно как можно быстрее разобраться с чужими колдунами. все де потому, что он знал о них, нечистые на руку коллеги по магическому цеху портили и без того шаткую репутацию колдунов. От положение в обществе зависела их выручка, а деньги никто не любил терять. Эдиоты, цокнула языком ведьма, в очередной раз проследив взглядом за витиеватыми линиями на талисмане. Подобные вещи работали лучше всяких отпечатков пальцев. Магические предметы носили на себе особый след, по которому можно было с лёгкостью определить их владельца. Что вы хотите получить за услугу? Майкл абсолютно точно не верил в альтруизм колдунов, и Майкела была с ним солидарна. Магическое братство, словно лисы, преследовали свои цели. И теперь они хотели понять, какую цену придётся заплатить за работу чародеев Лас-Вегаса. Бронь люкса на неделю и бесплатные спа-процедуры. Довольно улыбнулась Жаклин. Я уже не молода, мне не помешали бы омолаживающие грязи и первоклассный массаж. Звучало так, словно она издевалась над ними, по её лицу сложно было понять, серьёзна она или извид. И всё? Микаэла уже собралась позвонить Игрет, чтобы та забронировала номер, но оборвала себя. Оказалось, невыносимо сложно смириться с тем, что Игрит не с ней. До последнего не хотелось верить, что её подруга могла предать, ведь Игрит всегда оказывалась рядом, и собственными глазами видела последствия садистского характера Адама. Помогала обрабатывать садины и отвозила в больницу, ведь никого больше не было рядом семьи, подруг и даже Джо, которого Адаму волил В голове не укладывалось, что кто-то вроде неловкой и ранимой Игрит мог оказаться на стороне такого негодяя, как бывший муж Микаэлы. Оставалось только надеяться, что с девушкой всё в порядке. «Если мы разберёмся с вашей проблемой, то вы перестанете нас доставать», — резонно подметила Жаклин, махнув рукой. Появившаяся из тени девушка забрала талисман. «А это, само по себе, отличная награда за труд». Чем дальше мы держимся друг от друга, тем всем нам лучше, заметила Черадейка, не отрывая пронзительного взгляда от Микаэлы, и довольно улыбнулась. Как только вы найдёте черадеев, я обеспечу вас первоклассным обслуживанием в своём отеле, подытожила Микаэла. Даже не думай меня отговаривать. Она многозначительно посмотрела на своего мужа, который явно что-то хотел сказать. Тогда до связи. Жаклин встала, чтобы уйти, но обернулась возле бархатного занавеса, отделяющего зал от комнат персонала. Как я и говорила, ты запоздал с моим советом. Окружение бывает коварно, как ядовитая змея. И она скрылась за плотной тканью, из-за которой не просвечивал ни один лучик света. Она всё-таки сказала тебе о чём-то в прошлый раз. Майкл нахмурился, когда Микаэла на пригласи советовала присмотреться к окружению. И пренебрежение этим советом стало одной из многих ошибок, которые Микаэла совершила за последние недели. Почему она включает голову, когда уже поздно? Ты должна была мне об этом рассказать. В голосе Майкла слышалась ничем не прикрытая злость. Или я для тебя очередная брендовая веشيчка, купленная в дорогом бутике? Я не хотела Не хотела что, Микаэла. Майкл настолько редко называл её полным именем, что сейчас это резало слух. Он был чертовски зол, и Микаэла прекрасно понимала, что слова, пропитанные горечью, были не без основательными. Она, конечно, хотела лучшего для своей пары, но стоило наконец-то научиться не держать всё в себе и делиться проблемами с Майклом. Я не поверила её словам. Микаэла вцепилась пальцами в руку своего наречённого, будто он собирался развернуться и уйти, закрыв за собой дверь. Это напугало настолько, что глаза защепало от слёз. Черадейский бар в считанные мгновения погрузился в тишину, и Микаэла могла слышать гулко бьющееся сердце мужа. Его взгляд в полумраке переливался волчьим блеском. "Перестаньте собачиться в моём баре", разнёсся над столиками Голос не на шутку взбешённой Жаклин. Микаэла вздрогнула, а Майкл только сильнее нахмурился. Прости меня. Губы не слушались, а пальцы, обхватывающие руку Майкла, окаменели. Микаэла поступила глупо, но теперь это уже не исправить, как бы сильно она ни хотела. В сумке задробежал телефон, послав дрожь до самой макушки Микаэлы. В последнее время Она не любила слышать трель смартфона. Обычно ничем хорошим это не заканчивалось. Ну что ещё? Любые звонки отныне воспринимались Микаэлой как нечто ужасное и обязательно грозящее концом света. Пойдём. Я потом придумаю, как тебе стоит извиниться. Гнев сменился на милость, вынуждая и Микаэлу слабо улыбнуться. Майкл подтолкнул к выходу из бара говорящуюся в сумочке жену. Несмотря на то, что Микаэла была увлечена поиском своего смартфона, она не могла не заметить недружелюбные взгляды Колдунов, которые явно больше не хотели терпеть перевёртышей в своём заведении. Хлопнула дверь машины, пара очутилась в салоне, и Микаэле наконец-то удалось найти телефон. Я думала, что ты умерла, раздался возмущённый голос Райны в динамике. что-то громко гудело с той стороны трубки. «Нам позвонил Майкл, сказал, что тебя нужно отвлечь». Микаэла покосилась на мужа. Он прекрасно слышал разговор, но всячески делал вид, что ни при чём. «Да что ты говоришь?» Микаэла прищурилась и ущипнула наречённого за бок. «Но отвлечь от чего?» И либо Микаэла улыбнётся ответу подруги, либо прибьёт Майкла за его самовольство. «Давай ты вернёшься домой. Мы выгоним твоего горе наречённого и всё обсудим», — послышался смех Суён, которая наверняка успела что-то спланировать, пока Рейна беседовала с Микаэллой. «Я вообще-то всё слышу». Голубые глаза Майкла сверкнули в полумраке салона. Его замечание заставило и Джо, и Николаса, сидящих впереди, усмехнуться. «Конечно, все здесь слышали разговор». и никто даже не пытался сделать вид, будто они глухие. Мы на это не соглашались. Стоило только Майклу сбежать, как подруги стали придумывать, что бы такого сделать. Как выяснилось, Майкл просто хотел, чтобы Микаэла развеялась и перестала загружать голову горой проблем. Так что убийство наречённого откладывалось на неопределённый срок. Напомните мне. когда мы вместе гуляли по магазинам в последний раз?» Вопрос заставил и Су Йон, и Микаэлу многострадально застонать. И если Микаэла просто не видела и не увидит смысла в многочасовых прогулках по громадному торговому центру, набитому десятками разных бутиков, то Су Йон совершенно не выносила скопление людей. «Да ладно вам!» Мы почти разобрались с проблемой под именем Мадам и можем позволить себе отдохнуть. Какое громкое заявление. Микаэла закатила глаза, ведь они ни черта не решили вопрос с её бывшим мужем. Он всё так же бегал где-то, да ещё и Игриту тащил за собой. У нас есть только одна небольшая зацепка. Но она же есть, беззаботно махнул рукой Рейна. Мы будем в людном месте, там ничего не случится. В этом есть доля правды. Суйон с сомнением поджала губы. Вообще-то Микаэла рассчитывала, что хотя бы одна из подруг окажется на её стороне. Но если даже Суйон соглашалась с сумасшедшей вылазкой Рейны, то Микаэле не оставалось ничего другого, как присоединиться к этой прогулке. «Тогда сегодня мы будем вашими телохранителями». Джо театрально поклонился подругам, которых тоже очень давно знал. Его поведение в очередной раз заставило Микаэлу закатить глаза. С одной стороны, хотелось наконец-то выбраться куда-то и позволить себе хотя бы на пару часов забыть о бадах. С другой, это было практически невозможно, когда незримое присутствие бывшего мужа Микаэлы давило на неё. На это же были её друзья, и от этого поход по магазинам выглядел более уютным и близким к тому прошлому, Где не было ни Адама, ни колдунов, беззаботное и лёгкое время, по которому она скучала. Это будет честью для нас. Рейна всегда любила подыгрывать Джо в его импровизациях. Эти двое очень быстро нашли общий язык ещё лет 15 назад. Молчаливым оставался только Николас, который бросал взгляды на белёсую прядь на голове Рейны. Да и в целом он не был столь близко знаком с друзьями Микаэлы, ведь занял должность её телохранителя уже после смерти Адама, когда Микаэла наконец-то вернула Джо в Лас-Вегас. Народу в торговом центре оказалось немного, и паранойя Микаэлы, развившаяся за последние недели, не давала о себе знать. Но чего скрывать, Микаэла всё ещё ждала, что из-за угла на неё выскочит Адам — И снова примется изтезать любым известным ему извращённым способом. Да, на глазах у всех, от чего легче не становилось. Видимо, взгляд Микаэлы говорил за себя, потому что Джо ободряюще положил ей здоровенную ладонь на плечо. Стало немного легче. Микаэла понимала, что не одна, что рядом те, кто готов защитить её в случае чего. Он практически у нас на мушке. Довольно улыбнулся Джо Микаэла. Его улыбка больше походила на хищный оскал. Джо определённо нравилась идея скорой расправы с Адамом. Если он появится, я выпотрошу его как индейку на День благодарения, и снова он не заслуживает. Даже не сомневаюсь в твоих навыках, заметно расслабившись, усмехнулась словам Джо Микаэла. Он умел подбирать правильные фразы, чтобы успокоить её. Взять телохранителей в поход по магазинам было идеей Майкла, которую Микаэла одобрила. Иначе муж просто не отпустил бы её дальше комнаты. Микаэла спорить не стала. А вот Рейна, которая была не в ладах с семьёй и обходилась своими силами, и Суён, способная укакошить любого обидчика, скептически отнеслись к их сопровождающим. В очередной раз Микаэла удивлялась губительности манипуляций Адама. Он угрожал ей, заставлял утаивать каждый свой поступок от подруг, зная, что близкие Микаэлы отплатят на его злодеяния соответствующей монетой. Возникал вопрос, который Микаэла стала себе задавать не так давно: почему она так боялась мужа, что даже намёками не поделилась с Уён и Рейной своими проблемами? Ответ приходил на ум сразу же. В руках Адама были власть и связи. И глупая юная Микаэла даже представить себе не могла, на что он мог пойти, чтобы заставить её молчать. А туннела плетущихся мыслей Микаэлу отвлекли шутливые разговоры между её подругами Иджо. Они не переставали забрасывать друг друга колкостями, словно вернувшись в далёкие беззаботные годы. Прогулка по магазинам являлась особым видом развлечения в Олкалаков, потому что шутить над другару Им казалось куда веселее, чем над другими представителями волчьего мира. Эй, няньки, вы уверены, что хотите таскаться за нами? Мы будем очень долго здесь блуждать. Положив локоть на плечо Николаса, Рейна самодовольно ухмыльнулась. Последние несколько магазинов она только и делала, что пыталась сопровождать телохранителей как можно дальше. И если Николас притворялся, что комментарии Рейны ему до лампочки, то Джо мог и ответить в такой же манере. И, смотря в его хитрющие глаза, Микаэла прекрасно понимала, что этим он сейчас и хотел заняться. «Ты же будешь скучать по нашему обществу, Заноза!» Джо подмигнул Рейне, отчего та прыснула со смеху. «Сложно воспринимать его, не дав лирт, всерьёз, когда знаешь, что он связан со своей наречённой и уже обзавёлся кучкой детишек». «Конечно». Ведь я люблю больших и пугающих волколаков. Если уж Мис Морис начинала, заткнуть её было практически невозможно. Она являлась мастером спорта по изливанию сальных подростковых фразочек. Это могло превратиться в бесконечное перекидывание езвительными игривыми словечками, хотя обе стороны будут знать, что это всего лишь игра. Для них это было как прокатиться на аттракционе в Диснейленде. захватывающе в достаточной степени, чтобы испытать азарт, но недостаточно серьёзно, чтобы упасть во флирт с головой. Давно не награждала наречённого седой прядью. Успела поддеть Рейну Суён, глядевшая по сторонам в поисках магазина. И правда, на голове Рейны красовалась новая белёсая прядь. Он первый начал. Недовольно фыркнула Рейна и закатила глаза. Микаэла слишком хорошо знала Рейну, чтобы понять. Она продолжит вести свою игру просто потому, что терпеть не могла проигрывать. Так что в состязании против наречённого, которого она никогда не видела, Рейна не уступала своей паре ни на шаг. Можно было смело сказать, что по ту сторону их судьбоносной связи находился блондин. Если, конечно, он, как и Рейна, не закрашивал бледные пряди. Микаэла заметила, как Николас побледнел и потупил взгляд. Пожалуй, для него тема истинности являлась болезненной. В отличие от Джо, Николас был довольно раним. Голубые глаза Суён с точностью рентгена прошлись по массивной фигуре Николаса. Наблюдать за происходящим оказалось куда интереснее, чем посетить кинотеатр. Как уже когда-то давно подметила про себя Микаэла, Не было ничего более пугающего, чем сконцентрированная на своём даре Кан Су Йон. И сейчас? Нет, она не пыталась узнать имя пары несчастного телохранителя. Она наверняка размышляла, стоило ли ему помогать. Все эти мысли читались на её милом, почти фарфоровом личике. Узнаю этот взгляд. Микаэла не заметила, когда Рейна успела прикупить мармеладных змейк. Она закинула парочку в рот и протянула пакетик Микаэле. Перед ними грозила разгореться настоящая драма. «Су-Йон, голубоглазая ты наша, помоги парню, видишь, как он страдает». Рейна умудрилась скорчить умоляющую гримасу, набивая рот змейками. Джо с Николасом в считанные мгновения замолкли, с их лиц сползли любые признаки улыбки. Такими серьёзными их можно было увидеть нечасто. Тогда нам нужно присесть. Тяжело вздохнув, согласилась Суён. На самом деле, Микаэла думала, что подруга откажется. Немой вопрос так и повис в воздухе. Это не было чем-то сверхудивительным, но нечасто доводилось посмотреть на Суён в деле. Я правда хочу помочь, а не потому, что Рейна попросила, уверила она. В её глазах была заметна нерешительность. Пока они пытались найти уединённое место, к Микаэле осторожно подошли Николас и Джо. Они выглядели так, будто их сковородкой по голове ударили. Что ж, это было вполне объяснимо, ведь их волчий рот крайне щепетильно относился к поиску своей пары. Именно поэтому Суйон в их представлении вознеслась чуть ли не на уровень божественной персоны. Или сошла со страниц легенд. Проще говоря, Суйон с её даром Была сказкой, о которой никто ничего не знал. Найти тихое место в торговом центре было так же невозможно, как и логику в поступках некоторых людей. Ещё бы. Это Лас-Вегас. Здесь спасаются от жары в роскошных и непривычных для глаз зданиях. Почему-то раньше ничего не говорила. Шёпотом спросила у Микаэлы Джо. Очень странно было видеть его таким тихим. Соён не любит об этом распространяться. В ответ пожала плечами Микаэла. Так что, если вы хоть кому-то скажете, нам придётся вас убить. Было одновременно удивительно и смешно, насколько серьёзно они восприняли слова Микаэла, будто и впрямь считали смерть достойным наказанием за ослушание, несмотря на то, что она вообще-то шутила. Кажется, проще всего было спрятаться в комнате матери и ребёнка. Туда то дата точно никто не зайдёт. Но идею быстро отбросили, ведь вся их толпа во главе с двумя громадными волколаками не поместилась бы где-то между пеленальным столиком и раковиной. За вами так интересно наблюдать. В руках Рейн появился новый пакетик с кислыми мармеладками, от которых у нормального человека перекосило бы лицо. Николас, всё это время смотревший на Суён как на восьмое чудо света, сглотнул Он явно нервничал. Их окружил пустующий коридор торгового центра, где магазины только готовились к открытию. Здесь людей не должно было быть, по крайней мере, все на это надеялись. Суён, тебе что-нибудь принести? Микаэла заметила, что подруга начала снимать перчатки. Движения её были медленными и обдуманными, словно Суён сомневалась в принятом решении. Она посмотрела на Микаэлу, И в голубых глазах читалась тревога, будто прикосновение к другому человеку могло причинить боль. Плитку шоколада и апельсиновый сок с мякотью отозвалась Суён и кивнула только ей одной известным мыслям. Спасибо. Микаэла, оставив компанию позади, пошла к автоматам, которые находились на другом конце этажа. Сначала она чувствовала себя спокойно, но спустя несколько минут неизвестно откуда взявшаяся тревога забила в колокол. Как давно она оставалась одна в людном месте? Уж точно не в последние недели. Рядом с ней всегда кто-то находился. То Майкл, то Джо с Николасом, то подруги. А на работе её постоянно окружали сотрудники. Она сделала несколько глубоких вдохов, чтобы хоть немного усмирить заколотившееся сердце. Аппарат мерзко загудел, стоило только опустить в него купюры. Задребезжали механизмы, шоколадка и бутылочка сока с грохотом рухнули вниз. Сначала Микаэле даже показалось, что с её удачей всё купленное с жутким скрежетом застрянет в спиральных креплениях. Но, видимо, лимит неудач уже был на сегодня исчерпан. Купив необходимое, Микаэла повернула обратно. Но в одной из витрин мелькнул чей-то силуэт. Размазанно и непонятно. Это не было похоже на обман зрения или фантазию. Микаэла отчётливо увидела фигуру, и её ноги буквально приросли к полу. Страх сложно спутать с чем-то другим, когда он прокрадывается под саму кожу и начинает выедать маленькие и ноющие норки. Микаэла ничего не могла сказать под тяжестью собственных эмоций. Она стояла на месте и смотрела на проклятую витрину, где мелькнул силуэт в ожидании повторения кошмара. Кажется, сердце стучало настолько сильно, что было готово выскочить из горла. "Мика, с тобой всё хорошо?" От неожиданного вопроса она подпрыгнула на месте и только при помощи высших сил не взвизгнула. "Мика?" Микаэла повернулась на голос так, будто с ней заговорил сам Люцифер, не иначе. И если бы существовала такая возможность, её волосы в мгновение ока поседели бы, но они и так были белее некуда. Что ещё там может случиться от страха? Что ж, она надеялась, что Майкл будет любить её, даже если она обзаведётся нервным тиком и останется зайкой. Ты меня напугал, прорычала она, и со всей силой ударила мужчину, который вырос рядом с ней за какие-то считанные мгновения, и вообще. Его Микаэла тут не ожидала увидеть. Я думала, думала, что спокойно. Майкла постель тёплой ладони на подрагивающие плечи Микаэлы, а его льдисто-голубые глаза заглядывали в её перепуганное лицо, будто хотели увидеть там ответы на все вопросы. «Именно поэтому я здесь. Не стоило тебя отпускать, пока Адама не поймали». Майкл тяжело вздохнул и прижал Микаэлу к себе. «Почему ты одна? Где все?» «Где, черт возьми, Джо или Ник?» Майкл включил режим вездесущего и маниакально заботливого мужа. Су Йон хочет узнать, как зовут нареченную Ника. Микаэла вспомнила, что держит и шоколадку, и сок, поэтому, схватив Майкла за руку, Потянуло его к притаившейся компании. Взгляд в последний раз зацепился за витрину, в которой Микаэла увидела испугавшую её тень. Она поняла, что этой тенью, скорее всего, был Майкл. Что бы его, это их не оправдывает. Недовольство Майкла можно было учуять за милю. Как только они появились в поле зрения Джо, тот подскочил на месте. Микаэла увидела в его взгляде растерянность и извинение. Почему Мика была одна? Вопрос прилетел в адрес телохранителей, похлещ ещё удара кирпичом по голове. Казалось, что Майкл собирался уволить Волколака ко всем чертям. В любой другой ситуации это бы воспринялось как вызов, но здесь и сейчас Микаэла видела, что Джо виновато отводит взгляд. Он облажался и был готов признать это. Она мысленно застонала, Заметив, как все вокруг снова собирались начать свою занимательную игру, не спускаясь с Микаэлы глаз. Она просто хотела напомнить всем окружающим, что не была младенцем, требовавшим ежесекундного контроля, но в итоге чуть не заработала сердечный приступ. Идиотка. Она же не просто так окружила себя телохранителями. Нет, правда, иногда Микаэл оказалась себе самым иррациональным и глупым оборотнем на всём земном шаре. Остынь. Она пихнула Майкла в бок, чтобы он лишний раз не сотрясал воздух. Ничего же не случилось, зачем рычать-то? Желание укусить его усиливалось, когда он вот так хмурился. Почему? Просто Микаэла могла себе это позволить. Она обратила внимание на счастливую физиономию Николаса. Потребуется время, однако, Микаэла догадывалась, что у него достаточно связей, чтобы найти свою пару. И тогда он выскажет ей всё, что о ней думает. Конечно, сомнительно, что Николас скажет наречённой хоть одно плохое слово, ведь он был так очарователен в своей преданности. Ты можешь идти, улыбнулась Микаэла. Найди её, и я наконец выпишу тебе долгосрочный отпуск. Николас не вымолвил ни слова. Лишь благодарно кивнул и помчался прочь из торгового центра. «Держи». Микаэла протянула купленная суйон, которая в эту самую секунду стала выглядеть так, словно сок и шоколадка спасут её от истощения. «Пожалуй, на сегодня мой лимит исчерпан». Устала усмехнулась суйон, откусывая от шоколадки. Она выглядела измотанной. «Прогулка по магазинам не задалась». Зато ты спасла одного несчастного. Всё ещё жуя мармелад, и когда она успевала его покупать, ухмыльнулась Рейна. Так что этот день можно назвать удачным.